Когда ремонтная капсула подала по местной сети сигнал о прибытии, я остановил сериал и пробудил дронов. Капсула уже замедляла движение, а теперь начала тормозить, приближаясь к поверхности планеты. Я проверил сети г о л о с о в у ю с в я з ь на предмет каких-либо вызовов, но ничего не обнаружил, кроме сигналов самой к а п с у л ы Плохо, что нет никаких данных, но хорошо, что система оповещения не сработала. Возможно, никто не узнает о нашем прибытии. Все очень напоминало наше с а м е ное появление на г и к е с совершенно мертвой сетью. Да, я просканировал диапазон, где могла находиться вражеская командная система, но и там ничего не обнаружил. Прибыли. Оверс з а ё р з а л а в кресле, находясь на грани нервного срыва. т я г о выпрямился и сказал: "Как раз вовремя. Я только что закончил создание модуля." Оверс фыркнула. "Не знаю. Будет ли он работать в таких условиях? Мне просто надо было чем-то заняться." Признался т и г о и попытался потереть лицо, но перчатка наткнулась на шлем. Перед тем как сдать экзамен на исследователя планет, я работал над языковыми загадками. т а н о назвал меня психом. Учитывая то, чем мы сейчас заняты, похоже, т а н о не ошибся, сказала Оверс. Автостраж позвал меня Тягу. Ну что еще опять? Я собрал работающий словарный модуль для языков целей, закончил он. Раз Перегели не может переводить, он нам пригодится. Ну вот, теперь я чувствую себя свиньей. Я забрал модуль из его сети и сохранил его, а капсула затормозила, дважды дернулась и лязгнула, встав на место у причала. Ее сеть оповстила е о прибытии, и Оверс поспешил вручную переключить капсулу на режим ожидания. Я уже отстегнулся и оттолкнулся от сидения, шагнул к люку, который уже открывался. к а п с у л а показалась снаружи пригодную для жизни среду и гравитацию в приемлемом диапазоне, но я не пожалел, что мы надели защитные костюмы. Когда люк чуть приоткрылся, я выпустил наружу дрона. Стены и потолок наружного коридора были из песчаника с металлическими балками, не из настоящего камня, а из искусственного, который выглядел похоже. В балках торчали круглые фонари, но не горели. Дрон пролетел до вестибюля с более высоким потолком и круглыми окнами во внешней стене, через которые лился тусклый дневной свет. Там были шкафчики и полки, у стен выстроились пустые рабочие столы. Тонкий слой пыли на полу показывал, что здесь долго никто не появлялся. Но помещение сообщается с поверхностью, откуда появилась грязь. У выхода не было герметичного люка, просто обычная металлическая дверь, открываемая вручную. Оверс и Тягу поднялись, глядя на меня. Я отправил им изображение с дрона и сказал: "Оставайтесь здесь, я пойду осмотрюсь. Не разговаривайте через коммутаторы костюмов. Через дроны я создал безопасную сеть, но не хотел испытывать удачу. Даже если здесь нет никаких сигналов, они могут отследить голосовые данные", объяснил я. Оверс поджал губы. ей явно не нравилась идея разделиться, но спорить она не стала. Будь осторожен, далеко без нас не у д а л я й с я Ты уверен, что должен идти один? т ь я г о тоже выглядел безрадостно. Их вечное беспокойство ужасно раздражало, хотя с моей стороны это было несправедливо. Просто люди совсем недавно начали беспокоиться, что вдруг я уйду куда-нибудь в одиночестве и погибну. Я ненадолго, ответил я. И позволил люку открыться полностью. Я оставил с людьми двух дронов, а остальных взял с собой в коридор и вестибюль в догонку за первым дроном. Без сети все вокруг казалось жутковатым, но если причалом на поверхности не пользовались, это в порядке вещей. Быстрая проверка показала, что в шкафчиках аккуратно сложены инструменты и запчасти для ремонта, почти нетронутые. Я ничего не слышал за исключением низкого гула капсулы, проходящей цикл дезактивации. Я приоткрыл дверь, которая, к счастью, не скрипнула, и выпустил отряд дронов наружу. Они передали изображение широких коридоров с высокими потолками, тоже из искусственного камня. Некоторые плоские фонари в балках горели, так что где-то есть источник энергии. Сканеры дронов нашли указатели к выходу, отмеченные на стенах краской маркером. Но по-прежнему не было никаких звуков, ни машин, ни передвижений или голосов людей. Я вышел из двери и последовал за дронами. Еще два поворота, и дроны нашли широкую дверь наружу, частично открытую. Я получил видео с дронов, но хотел убедиться своими глазами, что там такое. А потому тозвал их обратно проверять внутренние коридоры, а сам вышел через дверь. Судя по карте, которую я достал в космопорте, на поверхности ш а х т а лифта н а х о д и л а с ь в центре большого овального здания. Я вышел на длинный каменный балкон и под ногами захрустел песок. С высоты третьего этажа открывался вид на запад. Небо затянули густые серые тучи, но видимость была хорошей. От стены причала уходило в даль неглубокое озеро с блестящей водой. У дальнего края з д а н и я начинались широкие мостки, пересекающие озеро и ведущие к трем другим большим зданиям, километрах в двух отсюда. Тот комплекс был таким огромным, что по сравнению с ним здание причала казалось карликовым. Многоэтажное трапециевидное строение из серого материала стояло полукругом у приподнятой площадки в центре, где заканчивались мостки. Похожие на ребра опорные балки изгибались у подножия и могли быть декоративными или генерировали энергию, понятия не имея. К востоку прямо перед причалом раскинулось зеленое море растений, скачающимися на ветру ветвями. До предела увеличив изображение. Я разглядел под зеленью какую-то структуру, вероятно резервуар с питательной средой, расположенный над поверхностью. Что за странная колония! Из-под растений внезапно поднялась фигура почти десятиметровой высоты и покрытая шипами. Хорошо, что у меня нет пищеварительной системы, иначе от испуга наверняка из меня что-нибудь н е п р о и з в о л ь н о изверглось бы. Прежде чем я успел шмыгнуть обратно в дверь, я понял, что это сельскохозяйственный бот. В нижней части его тела было десять длинных конечностей, похожих на паучьи лапы, чтобы передвигаться ничего не повредив, а верхней части длинная изгибающаяся шея с вытянутой головой, покрытой шипами. Сельскохозяйственные боты, по статистике, с наименьшей вероятностью могут нанести кому-либо увечья, но выглядят устрашающе. Удивительно, почему существо, заботящееся о таких хрупких жизненных формах, выглядит так, будто хочет разорвать тебя в клочья и сожрать твоих людей. В общем, возвращаясь к сказанному, что за странная колония? Дело не в растениях или сельхозботах. Это как раз п о р я д к е вещей. Растения помогают колонии во многом, производят газы или другие химические вещества. Но с одной стороны, комплекс не напоминал план колонии, оставленный корпорацией Адамантин, ни чуточки. К тому же я ожидал увидеть что-то более невразумительное, как всегда бывает у людей: строящиеся здания, груды материалов, временные жилые структуры или остатки временных жилых структур, которые ободрали для строительства постоянных. Не было видно ни воздушного, ни наземного транспорта, ни лодок или причалов на озере. И никакого мусора. Место выглядело покинутым, но при этом ухоженным, как будто оно не предназначалось для жизни людей. Тогда для чего? Я отправил изображение Оверс и Тиаго, и послышались изумленные восклицания. Указав на странные ребра комплекса, я спросил: "Это инопланетная структура? Вполне очевидный вопрос." Нет, не похоже, ответил Оверс, хотя и не очень уверенно. Согласен, добавил Тягу. ь Выглядит слишком новым для руин первой колонии, но слишком старым для колонии Адамантина. Я видел отчеты, где говорилось, что когда люди начинают маниакально строить необычные объекты, это ранний признак заражения инопланетными реликтами. Здание могло быть построено до корпоративными колонистами под влиянием реликтов. Скорее всего, он прав. В сериалах вроде «Первооткрывателей» бесстрашные герои-исследователи постоянно натыкаются на руины инопланетной цивилизации. Но в реальности это больше похоже на то, что корабль навечно застревает в червоточине. Никто не знает, что происходит в таких случаях и на что это похоже, потому что все участники событий Мертвы. Но маниакально строить уже звучит жутковато. А может быть и структура и декорпоративной колонии просто мы не узнаем стиль, добавил т ь я г у Наверное, так и подумали колонисты адамантина, прежде чем их сожрали, расплавили или еще что-нибудь. Сельхозбот сделал еще шаг, наклонившеею к растениям. Я не видел ни людей, ни целей, но где-то определенные имелись источники энергии, потому что сканеры почувствовали какие-то помехи, похожие на большие воздушные завесы. р а т т и говорил, что такие используются для сохранения атмосферы, так что вполне возможно. Дрон обогнул причал и переслал вид с другой стороны. Там лежала плоская долина с торчащими то тут, то там острыми скалами. Видимо, причал с космическим лифтом стоял на краю плато. Всюду росла красно-бурая трава, иногда переходящая в ярко-красную, сверкающую даже под таким о б л о ж е н н ы м тучами небом. В п о д н о ж е плато тянулся длинный и явно искусственный канал, уходящий куда-то к далеким холмам. Оттуда веяло легким ветерком, шелестящим в траве. И больше никаких зданий. Может, т и е г о и прав. Комплекс построила еще д о к о р п о р а т и в н а я колония. Если так у нее был огромный бюджет, потому компания и лопнула от жадности. Столько денег и не могли заплатить за страховку. Если бы они купили страховку, то хоть кто-нибудь сказал бы им, что лучше сматываться, когда они наткнулись на инопланетные реликты или на что они там наткнулись. И где все? Дроны послали предупреждение. И я проверил их данные. Они сделали аудиозапись, голоса, отдающиеся эхом от искусственного камня и стрельбу из и з л у ч а т е л е й Ага, вот где все. Звук отражался от стен, ы направление определить было трудно. Без дронов я бы не подобрался близко незамеченным. В центре причала у главной капсулы находилась смотровая площадка. Позагруженной верхней части космопорта к а р т е я нашел Пандус к верхним уровням и прошел по пустым коридорам, мимо дверей в пустые комнаты, на открытую галерею под темным залом прибытия. Не самое лучшее место для снайпера, даже учитывая прикрытие в виде стены. Неудачные углы для выстрела. Пришлось отправить дроны вниз в зал посадки. Чтобы получше рассмотреть, кто в кого стреляет. Подача электроэнергии была отключена, и в галерее было сумрачно. А кто-то уже прострелил большие аварийные фонари на выгнутом потолке. Зал прибытия оказался больше, чем в космопорте на орбите. Широкие балки образовывали высокие арки перед огромными люками. Те были закрыты, отделяя этот зал от пустого зала посадки. У западных дверей в темных арочных проемах сгрудились ц е л и Они вопили, п я т и л и с ь в укрытии и стреляли в группу меньшего размера, стоящую на широком восточном балконе верхнего уровня справа от меня. На полу перед ведущими капсули люками валялись мертвые цели. Да, это определенно цели, но многие были скорее похожи на видоизмененных людей, не такие, как высокие и тощие цели с инопланетной внешностью, захватившие Гик. Большинство носили рабочую одежду, как в колониях или на горнорудных станциях, и ш о в у ю и потрепанную версию защитных костюмов Гика с капюшонами, но без дыхательных масок. А некоторые были в старой форме и защитных костюмах. Лица разглядеть оказалось трудно, но дроны идентифицировали всю группу с серой кожей, которая была явно не косметическим эффектом, а присущей им особенностью. Что любопытно. Не все видоизмененные люди дрались на одной стороне. Я не заметил у целей особенного оружия, кроме излучателей без логотипов явно собранных кое-как из запчастей. Я увидел только одно приличное оружие, вероятно, захваченное десантного отряда б а р и ш и с т р а н ц ы поскольку все беспорядочно бегали туда-сюда, я не мог точно их сосчитать, но целей было как минимум сотня. Афоновые звуки предполагали, что в восточных коридорах тоже идет сражение. И не следа вражеских дронов. Только по д восточной стороной балкона я заметил обломки, напоминающие останки дрона. Все происходило в таком беспорядке, что я сделал два вывода. Первое: теория о том, что цели это колонисты, зараженные инопланетными реликтами, вероятно, верна. Мы были на 82 процента в этом уверены, но приятно увеличить уверенность до 96 процентов. Второе, у них есть как минимум две фракции, которые не ладят друг с другом. Но если команда Гика прибыла в капсуле в разгар событий, у нее было мало шансов уцелеть. Я не заметил мертвых людей, но если их опять схватили, то все будет сложнее, чем я ожидал. Однако мои дроны нашли внизу много боксов у стен и других мест, где можно спрятаться. Например, люки грузовым с к л а д а м Еще один проход, судя по карте, пролегающий под моим балконом вглубь причала. Загон для ботов-погрузчиков старой модели. Вход в лифтовой вестибюль. Погодите-ка, вот оно. От открытой двери лифтового вестибюля изгибалась стена из стекловидного камня, и за ней скрючился человек. Угол зрения был неудачным, но я разглядел руку на стекле, темно-коричневую в декоративном плетеном браслете и синие з а к а т а н н ы й рукав толстовки. А значит, это не цель. Если вы только что прибыли на капсуле и наткнулись на свору целей, дерущихся друг с другом в зале посадки. то н а в е р н я к а побежите в очевидном направлении в вестибюль лифта и тут обнаружите, что энергия отключена и капсула неактивна, а вы з а с т р я л и внизу. Я послал дрон рассмотреть человека пристальней и получил четкое изображение человека, с к р ю ч и в ш е г о с я за стеклянной стеной. Это была Арис й из экипажа Гика. Ух ты, Гик будет рад. Арис была худенькой и миниатюрной, более худоще м Ратти и немного выше Амены. Пышную кудрявую шевелюру она стягивала сзади лентой. На ней была толстовка, брюки и мягкие туфли в синих цветах Гика. На коленях и локтях пятна, ладони с ц а р а п а н ы а на левом предплечье уже выцветающий синяк, но вроде никаких серьезных ран. Дрон подкрался к ней ближе, завернул за угол и пролетел по короткому коридору в лифтовой вестибюль. Там обнаружились остальные. Четыре человека затаились у стены, рядом со входом в капсулу. Они вскрыли панель управления и ковырялись в ней неподходящими для этого инструментами при свете крохотного фонарика. Видимо, пытались открыть дверь лифтовой шахты и в скарабкаться наверх. Но это будет не просто. Оверс, как у вас дела? спросил я. У нас все в порядке, отозвалась она. Нашел что-нибудь? Камера дрона показывала, что они с т ь я г о по-прежнему в вестибюле р е м о н т н о й капсулы, обыскивают шкафчики. Я отправил им изображение с дрона, схватку целей и команду Гика. Послышались стихи, но возбужденные восклицания. м ы сможем их вытащить через лифт? Каким-то образом включить энергию? – спросил т ь я г о Не получится, вмешалась о в е р с Придется найти электростанцию и запустить ее. Но если мы сумеем забраться в шахту над ними и открыть дверь на их уровне изнутри, мне этот план не понравился. Мы не знаем, как долго уже длится сражение, и оно в любой момент может закончиться, а победитель захватит оказавшихся в ловушке людей. Это займет слишком много времени, сказал я, и капсула блокирует шахту. У меня есть идея получше. Ну, по крайней мере тогда мне так казалось. Труднее всего было перебороть тысячи часов тренировок и опыта, да и здравый смысл, говорящий, что нельзя давать человеку оружие, а уж тем более приказывать им воспользоваться. Хотя имели с ь в виду безобидные хлопушки, а человеком была Оверс, которая никогда не паникует. И все же она последовала за дроном на балкон, который я обнаружил. Ужасная позиция для снайпера, но сойдет для этой задачи. Я остался с т и я г у в коридоре нижнего уровня, по которому будем надеяться мы смоемся. В отсутствие сети мне пришлось создать через дрона прямое соединение с приманкой один и приманкой два. Дрон установил соединение 17 секунд назад, так что мы начнем как только оверс о к а ж е т с я на позиции. И как раз вовремя, потому что одну целую четыре минуты назад в зоне второй заварушки в коридорах к востоку от зала прибытия Наступило затишье, а сейчас мне меньше всего было нужно, чтобы цели объявили перемирие и прекратили стрелять друг в друга. т ь я г о стоящий рядом со мной за опорной балкой, выглядел напряженным. Уверен, что у тебя получится, спросил я в полголоса. Уверен. И от того, что ты будешь спрашивать меня снова и снова, лучше не станет. Ну тут он точно не ошибся. Проблема была главным образом во мне. Я чувствовал себя виноватым, попросив о помощи, хотя и старался устроить все так, чтобы люди не попали под обстрел. Дроны показали, что Оверс добралась до выхода на балкон. Она опустилась на колени и подползла к низкой стенке. Полная готовность, сказал я по сети. т ь я г о собрался с духом. Как только Оверс зарядил а все три хлопушки, я бросился бежать. Она метнула хлопушки через ограждение за две секунды до того, как я достиг входа в зал прибытия. Еще на лету хлопушки взорвались, вспыхнул свет, словно молния в биозоне, и от стен зала эхом отразился грохот. Я уменьшил чувствительность слуха и прикрыл фильтром глаза, но все же увидел и услышал. Естественно, для меня эффект не был настолько же катастрофическим, как для целей в другом углу зала. Они завизжали, заорали, упали на пол и начали палить из оружия, куда придется. Я пробежал пятнадцать метров вдоль задней стены и обогнул стеклянную перегородку, отделяющую проход от вестибюля лифта. Когда я метнулся вдоль стены, Айрис попятилась и чуть не упала из-за укрытия. Не выходи на линию огня, Айрис, сказал я, остановившись. Знаю, знаю. У меня плохо, это о л у ч а е т с я Работая по контракту, я бы сказал, пожалуйста, не пугайтесь, я ваш автостраж. Вы в опасности. Пожалуйста, немедленно перестаньте вставить название той глупости, которую они сейчас делают. Цели в вестибюле лифтов слепую полили друг в друга, убежденные в том, что эта другая сторона запустила хлопушки перед атакой. Остальная команда Гика по-прежнему трудилась над панелью управления капсулы в глубине вестибюля. Они отреагировали на шум, но не слышали, как я вошел. Здесь вас только пятеро, а где остальные? Ты кто? Тяжело дыша, Айрис отпрянула от стены, но не запаниковала. Я заметил, как выражение ее лица изменилось с перепуганного и злого до смущенного, когда она узнала мой защитный костюм. Оверс вместе с дронами п о м ч а л а с ь по коридорам верхнего уровня обратно к ремонтной капсуле, чтобы подготовиться к отходу. Тягу ждал в коридоре, нетерпеливо подергивая коленом. Я позаимствовал костюм на твоем корабле, который послал меня вас вытащить, сказал я. Где остальные трое? Она неуверенно и с опаской нахмурилась. Не сумели выбраться с корпоративного корабля. Нам помогла удрать одна колонистка, когда нас переводили на капсулу космопорта. Мы не смогли. Она хорошо владела собой, но тут ее голос дрогнул. Она сказала, их спасать уже слишком поздно. Ее тоже убили в доке, прежде чем я поняла, что случилось. Она замолкла, уставившись на меня. Если тебя послал наш корабль, то откуда? Откуда ты взялся? Сканирование не п о к а з а л о каких-либо аномальных источников энергии. Тебе ведь не вставили имплант? На всякий случай поинтересовался я. Покажи затылок. Она расверпела, что вполне понятно. Я не собираюсь поворачиваться затылком к незнакомцу, которого только что встретила на враждебной планете. Я бы, конечно, мог возразить, что у меня вообще-то оружие. Но не хотел начинать общение с людьми гика с угроз, в которых не было необходимости. Это просто выглядело непродуктивно. Так сказал бы любой человек с имплантом, произнес я. Любой незнакомец на враждебной планете, которого я пытаюсь спасти. Выражение ее лица было очень близко к сердитому, но она явно поняла, что моя просьба вполне разумна. Нет у меня импланта. Они вставили импланты людям из команды исследовательского корабля, но не нам. Она повернулась, приподняла волосы и показала. Мне придется прикоснуться к твоей спине. Это быстро. Я подошел поближе и отвернул ворот ее толстовки. Раны там не было. Я шагнул обратно. Чисто. Примерно через пять минут ты вместе со стальными должна выйти отсюда вместе со мной, повернуть налево и бежать по первому коридору. Там встретишь человека в форме перигелия. Следуйте за ним и делайте, что он скажет. Она развернулась, поправила волосы и оценивающе меня оглядела. Ты автостраж? Этот вопрос всегда звучал немного неловко. И первым моим побуждением было соврать, ведь мы с ней не знакомы, разве что она человек г и к а А потому у меня вырвалось: с Чего ты взяла? Знаю, знаю. она только еще больше уверилась в своей правоте. Ты автостраж пери. Ого, а люди дали гику забавное уменьшительное прозвище. Я тут же сохранил его в архиве. Я не автостраж перегели, ответил я, а потом все испортил, добавив, все, что он обо мне говорил, неправда. Она подняла брови. Но ты автостраж, о котором рассказывал перегели. Значит, Гик рассказывал обо мне всем этим людям. А если да, ты выполнишь мои указания, чтобы я мог забрать тебя отсюда? Она поколебалась, но ей явно хотелось мне поверить. Да, если ты покажешь свое лицо. Он показывал, как я выгляжу. Какого хрена, Гик? Естественно. Ее лицо помрачнело. Если ты и правда друг Пери, покажи свое лицо. Ну ладно. Я велел костюму сделать лицевой щиток прозрачным и опустил капюшон. Она пристально уставилась на меня, а мне пришлось смотреть в стену из искусственного камня где-то над ее головой. С тех пор, как Гик изменил мою конфигурацию, мое лицо почти не изменилось, хотя волосы и брови я сделал гуще. Но дрон, н а б л ю д а ю щ и й з Айрис, показал, что она меня узнала. Ее тело чуть расслабилось. Спасибо. Теперь ее лицо стало выглядеть моложе. Раньше она как будто притворялась, что на что-то надеется, а теперь перестала притворяться. Настало время для признания. Должен сказать, мне нравятся такие моменты, когда люди или дополненные люди понимают, что я в самом деле собираюсь им помочь. с п е р е все в порядке? – спросил а й р и с И как ты здесь оказался? Он последовал за нами в эту систему? С ним все хорошо. Он стоял в космопорте, но потом погнался за исследовательским кораблем. Он мне не хотелось рассказывать, как Гик меня похитил. В отличие от мерзкого Гика, я н е д о н о с ч и к Это долгая история. Пожалуйста, собери остальных и скажи им, что мы скоро уходим. Она резко выдохнула и побежала за остальными. Теперь, вдобавок, а р и с у меня появились Сет, Кайди, Тарик и Маттео. Они казались сообразительными, и когда а р и с рассказал им обо мне, свели в о с к л и ц а н и е и жестикуляцию к минимуму. Я до сих пор не знал, каким образом забрать с исследовательского корабля еще троих, если они еще живы, но хотя бы этих людей могу вернуть Гику. Пять лучше, чем ничего. Но я знал, как сам бы себя чувствовал, лишившись трех людей. Очень паршиво. Откуда нам знать, что ты на самом деле друг Пери? – спросил Сет. Тот самый, чьи изображение я получил от системы безопасности космопорта. Высокий, темнокожий, а волос на теле у него было даже меньше, чем у большинства автостражей. Судя по записям Гика, он отец а й р и с Когда Пери отключился, колонисты загрузили свою систему. Они могли проникнуть в его архиву и узнать, как ты выглядишь. довольно бессмысленно, но с логикой у людей, переживших травму, не очень. Я мог бы сказать, с логикой у людей не очень и точка, но не хотел. Мог бы им показать видеозаписи со мной на борту Гика, но это не помогло бы. Разговоры с моими людьми тоже можно сфальсифицировать, а с Гиком мы разговаривали, обмениваясь данными. Людям все равно не понять без перевода, а его тоже можно сфальсифицировать. Я называю перегелия гиком, что означает г н у с н ы й исследовательский корабль, сказал я. Мрачное лицо Сета просветлело, а Тарик сказал: "Ты точно знаком с п е р р и У Пери очень своеобразное чувство юмора, добавила Кайди, стоящая слева от меня. Она была ростом с Арисно, й с более светлой кожей и желтоватыми волосами. У всех были ссадины и порванные одежды в кровавых пятнах. с е т прихрамывал, а Тарик прижимал руку к животу и пытался не морщиться. Мне сразу захотелось вызвать несуществующую медсистему. Правая рука Кади была перевязана, а большое сине-багровое пятно намекало, что рана серьезная. Лопы волосы Маттео были перемазаны кровью из кровоточащих пальцев, которыми он пытался вскрыть капсулу без инструментов. Уже прошло две минуты, или мне только кажется? нетерпеливо спросил он. Высота коридоров на карте не соответствовала действительности, так что пришлось немного сменить расписание, и они занервничали. Осмотреть на нервных людей, которых я пытаюсь вытащить из гуще перестрелки, всегда весело. Вы знаете, что здесь происходит? – спросил я частично, чтобы их отвлечь. н а Заражение инопланетными реликтами? Кайди вскинул на меня голову и свел а б р о в и Колонисты знали, что здесь есть реликты. В а д а м а н т и н е считали, что д о к о р п о р а т и в н а я колония очистила планету, но это оказалось не так. Маттео сунул руки под мышки. Он был низкого роста, какая рисыкади, темные волосы заплетены в косички. Видимо, колонисты а д а м а н т и н а заболели очень быстро сразу после прибытия. У некоторых появились р физические симптомы: изменения цвета кожи, веса, цвета глаз. Они знали, что это инопланетное заражение, покинули место первой колонии и основали вторую чуть дальше. Что само по себе не рационально, добавил Тарик. Я понимал, о чем он. н о в е р о я т н о именно поэтому Адамантину н и ч т о ж и л все записи о координатах колонии. Компания не хотела, чтобы ее поймали за руку, а кроме того, чтобы не случилось, в компании понимали, что колонистов не ждет здесь ничего хорошего. Пять лет назад возникла новая вспышка, продолжила Кайди. Но на этот раз все стало гораздо хуже. У некоторых возникли психологические эффекты, хотя у других нет. Некоторые зараженные стали считать себя частью инопланетного коллективного разума. Сет помахал в сторону вестибюля лифтовой капсулы. Мы думаем, все происходит из-за этого. Более здоровые пытаются сдержать остальных. Прибытие капсулы вызвало н о в о е о б о с т р е н и е борьбы. Мы почти уверены, что коллективный разум – это групповое помешательство, – сказал Айрис. Наверняка, согласился Тарик. Он покачнулся, и Сет его подхватил. Не обязательно помешательство, начал Матео, но Кайди и Айрис принялись возражать. Давайте не будем снова начинать этот спор, твердо сказал Сет. Все заткнулись и очень вовремя, потому что вот-вот должны были прибыть приманка 0.1 и приманка 0.2. Мы чуть не потеряли окно возможностей. Цели на балконах отступали, а цели с другой стороны зала поменяли позицию, приготовившись к атаке. Судя по тому, как они двигались, кто-то явно вычислил, что в вестибюле лифта что-то происходит. Готовность 30 секунд, объявил я. Помните, налево по коридору и следуйте за т ь я г о Я вас прикрою. Дроны показали, как т ь я г о напряженно ожидает в коридоре, и я связался с ним по сети, сказав, что время почти настало. Он отправил подтверждение. Оверс добралась до ремонтной капсулы и припрыгивала от нетерпения. Айрис посмотрел а на остальных. Все готовы? Они кивнули, и Сет сжал ее плечо. Я отдал ей свой второй излучатель просто на всякий случай. Знаю, знаю. Мне и Оверсты нелегко было отдать хлопушке, но Арис позволила незнакомому автостражу рассмотреть ее затылок, и она была л ю б и м и ц е й г и к а Я смотрел через камеры дронов и знал, что означает хор испуганных криков с той стороны зала прибытия. Как только в комнату вкатились два сельхозбота, я вынырнул из-под стеклянной перегородки и начал стрелять. Цели явно знали, что представляют собой сельхозботы, но когда в темное помещение вваливаются сразу два и начинают размахивать лапами, это пугает. Так сильно пугает, что с десяток целей начали в них стрелять. Я снял четырех целей, переместившихся на позицию над нами и двух напротив. У меня в запасе еще две хлопушки, но я их не взвел, потому что вряд ли они также подействуют во второй раз. И как оказалось впоследствии, в очередной раз ошибся. По моим указаниям люди помчались в след за мной. Дрон приглядывал за Айрис, чтобы она повела остальных в нужный проход, хотя помчались неверное слово. Люди даже в лучшие времена передвигаются охренительно медленно, а эти были к тому же измучены, голодные и сбиты с толку. Айрис остановилась у двери, дожидаясь остальных. Когда они подтянулись, Сет схватил ее за руку и подтолкнул вперед, а сам похромал дальше по коридору. Дрон на Дайрис показал т ь я г у м а ш у щ е г о им руками, чтобы бежали побыстрее. Мне осталось семнадцать секунд прикрывать их огнем, и хотелось поддерживать вот царившийся хаос, пока люди не минуют длинный прямой коридор и не окажутся ближе к ремонтной капсуле. Здоровому человеку потребовалось бы как минимум семь минут, чтобы туда добраться, а эти едва держались на ногах. и Я должен дать им гораздо больше времени. И тут все пошло на перекосяк. Я управлял сельхозботами через дрон, и вдруг соединение оборвалось. А потом один сельхозбот закружился и шлепнул меня лапой, так что я отлетел на другой конец зала. Хотя конечности у сельхозботов и тонкие. Удар получился солидным. Я упал на пол из искусственного камня, отскочил, снова рухнул и расплотался на полу. Но бывало и похуже. Я тут же перекатился и встал на ноги, и в то же мгновение понял, что оборвались все соединения с сельхозботами и с дронами. Затем второй сельхозбот рухнул и з а с к о л ь з и л по коридору с убегающими людьми. Только этого не хватало. Я вытащил из кармана горсть хлопушек. Даже с лежащей сетью я сумел установить с ними прямое соединение и зарядить всю охапку. Я швырнул в с е л ь х о з б о т а номер один, и как раз в тот момент, когда он бросился на меня, они взорвались, а бот застыл, поскольку его навигационные сенсоры не были рассчитаны на такой уровень грохота и световые вспышки. Я метнулся за сельхозботом номер два. Так быстро, что в меня успели врезаться только два реактивных снаряда в спину и в бедро. Я потерял контакт со всеми дронами и все данные поступали лишь через зрение, а этого недостаточно для оценки ситуации. Увеличив скорость до максимума, я увидел бегущих людей. Сет хромал последним, а потом рухнул. с е р х о с б о т затормозил и протянул к нему свои паучьи лапы. Я никак не успевал вовремя, а если я вот так потеряю одного человека из команды Гика, потом Майрис бросилась на сельхозбота, отмахнулась от его лап и выстрелила прямо в центр корпуса, где находится процессор. Это могло бы спасти положение, но ее и з л у ч а т е л ю недоставало мощности, чтобы пробить оболочку, и в результате сельхозбот или тот, кто им управлял, лишь разозлился. Он выпростал лапы и схватил ее. Но к тому времени я уже добрался до них. Я не был уверен, что даже мое оружие пробьет крепкий корпус, а потому выстрелил в коленный сустав. Нога Бота подкосилась, и ему стало не до Айрис. Я обогнул его, стреляя по суставам, и Бот бросил Айрис. Она растянулась на полу, а потом поползла дальше и попыталась поднять Сета. Я все стрелял, сдерживая с е л ь х о з Бота, поскольку тот опять решил в них вцепиться. Я все равно мог потерять обоих, но покосился в сторону т ь я г о и заметил, что он бросился Сету на помощь. Затем бот опять ринулся вперед, развернув новые лапы, и я прострелил еще несколько суставов. д а с к о л ь к о ж всего лапу этой твари! Я рискнул оглянуться и увидел, что т ь я г о перекинул Сета через плечо и бежит по коридору вместе с Айрис. Она бросила на меня отчаянный взгляд, и я крикнул: "Бегите!" Я снова повернулся к Боту и пальнул точно по пятому коленному суставу. Ха! И все на этом. У него закончились суставы. И точно на этом все, потому что сельхозбот завалился прямо на меня. Больно. Эта штуковина оказывается весит куда больше, чем кажется на первый взгляд. Хорошо, что мне не нужно много воздуха. Я барахтался и изворачивался, потерял оружие, но сумел выбраться из-под бота. Однако к тому времени уже подбежали цели и начали в меня стрелять. Встать я уже не сумел. Прикрыл голову руками и почувствовал, как реактивный снаряд пробил защитный костюм, а прочная ткань формы, которую сделал для меня Гик, начала рваться. И критическое падение производительности. Принудительное отключение без перезагрузки.